А тут этот идиот Баранский чуть сам не проговорился дедушке. — Дедуля, ведь нам удалось благодаря дедуктивному методу накрыть всю шайку, — осторожно начала Яночка. — А, Павлик, мы тебе рассказывали собственными глазами, видел поддельные печати и штампы. Наверное, потому они и упомянули о Павлике. — Наверное, — не очень уверенно согласился дедушка. Но сам он вряд ли пошел бы на мировую. На него оказали давление те самые сообщники, которых вы тоже вычислили благодаря дедуктивному методу. Пан Файксет и адвокат Акуличка. «Очкарик!» — опять заорала диким голосом Яночка, срываясь с места. «Я и забыла вам сказать. Пани Пекарская мне сообщила, что он такой же адвокат, как... Как я, балерина?» — подсказал Рафаэль. Вот именно, никакого института не кончил, его исключили за махинации, которыми он уже на первых курсах занялся. И теперь те наследники, что его наняли, локти себе кусают. Интересно, — заметил дедушка, — тогда мне понятно, почему он так настаивал на полюбовном решении нашего вопроса. И когда на него оказали двойное давление пан Файксот и пан Акуличко, Баранский не выдержал и отдал мне марки. «Отдал?» — пожелала убедиться Яночка. «Продал», — поправился дедушка. «Вернее, я с ним поменялся. По-честному, отдал ему тоже очень ценные. И у меня создалось впечатление, не хотелось бы бросать подозрения на невинного человека. На Баранского можешь бросить», — позволил Павлик. «Так вот, у меня создалось впечатление, что он сразу же пустил мои марки в дело. Вы мне упоминали о том, что узнали». — Благодаря вашему испытанному дедуктивному методу. О каком-то иностранце, которому Баранский собирался за бешеные деньги продать коллекцию пана Франтишека. — И теперь у тебя создалось впечатление о том, что он надул этого иностранца? — спросил Рафал. — "Иисус, Мария, меня таки мутит. Дайте немного горького чая. Яночка встревожилась. — Дедуля, а ты уверен, что тебя он не надул? что отдал тебе все марки из коллекции пана Франтишика, что не припрятал хоть часть. «Уверен», — улыбнулся дедушка. «Вот вы как-то спрашивали меня о некоем Пшеворском». «Пани Наховская!» — опять заорала Яночка. «Я с ней говорила, и она тогда сказала. Она знала Пшеворского?» Дедушка кивнул и выпустил из трубки клуб дым. «Пани Наховская просила передать вам привет». Я огромно благодарна Безграничную, так она выразилась. Говоря между нами, учтите, это большая тайна. Об этом никто не должен знать. Но ее сына уже давно шантажировала банда мерзавцев. Я не все понял. Но именно из-за этого бедная женщина чуть с ума не сошла. И спас ее сосед, некий пан Левандовский. Я с ним уже познакомился. Очень милый молодой человек. Правда, немного излишне, на мой взгляд, этот молодой человек подчеркивал свои заслуги, не очень, знаете ли, скромно, но должен признать, он и в самом деле провернул грандиозную операцию. Наверняка были помощники, но он так приписывал себе все заслуги, что, признаюсь, неприятно было слушать. Молодец Левандовский, шепнул Павлик сестре. Старался. Слушай, У тебя не найдется соленого огурца или хотя бы кислого-прикислого апельсина? Что-то захотелось. Строго глядя на внуков, дедушка повторил. Так что учтите, о сыне пани Наховской никто не должен знать. Вам я сказал под большим секретом. Могила, заверили дедушку внуки, и он, успокоенный, продолжал так этот негодяй Баранский поначалу пытался меня шантажировать. Дескать, пане Наховской придется худо, а я уже знал. И ему в ответ ничего не выйдет, шантажом покончено. Баранский кинулся к ней, а она как раз ремонтировала двери пустого чулана. И это немного сбило с него спесь. Ну и оказалось. И оказалось, что Пшеворский был тем неизвестным, который вскоре после войны «Раскопал в развалинах дома пана Франтишека его марки». «И это ты узнал только благодаря пане Наховской?»